Бабин. Нет, что же я все-таки. Наташа, может быть, очень виноват. Бабин. Это вы про что? Взглядывает в ее смеющиеся глаза, опускает голову. Кругом виноват. Понимаю. Наталья Владимировна. Так ведь от чего же это происходит? Я бы, кажется... Да нет, говорить не умею. Наташа. Не находите странным, что я искала вас все утро и привела сюда? Бабин. ну хожу. Наташа. Ах, вы находите. И, конечно, поняли, что я по вас необыкновенно соскучилась. Или, может быть, ревную конютки. Ну? Бабин. Ненавидите вы меня, Наталья Владимировна. Наташа. Не знаю. Пожалуй, угадали. Бабин. Да, угадать нетрудно. Наташа, резко, позвала вас вот зачем. При вас, папин вексель сегодняшний, дайте-ка. Бабин, поспешно доставая, сию минуту, подает. Наташа, вынимает деньги. Двести рублей получайте. Берет вексель и рвет. Давыд Давыдович, я мою жизнь устрою, как я захочу, а не как хотят другие. Запомните хорошенько. Бабин, покорно благодарю, прячет деньги. Только вы напрасно беспокоитесь. Викселями вас принуждать не будем. Вынимает векселя, Чтобы вам спать спокойно, не трудитесь меня разыскивать. Порвем-с. Рвет Викселя на мелкие куски, бросает на столик, уходит в сад. Наташа. Что вы делаете? Как вы посмели? Какая глупость. Бабин в дверях. Не угодил. Простите. Наташа. Ненавижу вас. Вы грубиян. Бабин, да уж у меня теперь сердце с цепи сорвалось, не осудите. Уходит, и в то же время из парадной двери появляется Хомутов. Хомутов. приехала Наташа. Смотрите, разорвал все на мелкие кусочки. Грубый невероятный жестокий человек. Пускай сам теперь подбирает. Никакого великодушия, просто самодурство. Прикусила губу с досады. Хамутов, он очень тяжелый человек, его нужно опасаться. Наташа, они задумали отнять у меня Машу. Наташа, я сама должна позвать, а до тех пор жди, терпеливо. Я не кукла. Хомутов, она мало изменилась. Гляжу, стоит на площадке, платье в клеточку, поезд подходит, и вдруг... Глаза наши встретились, я сейчас же спрятался в полисаднике. Через кусты видел, как она стояла на перроне с букетом, нюхала его и смеялась. Митя, почмейстер, начальник станции и телеграфист держали бокалы и вдруг закричали «Ура!». Я убежал. Стук экипажа. «Наташа, вот они, кажется, подъехали. Идите, встречайте». Хомутов. «Нет, я не покажусь, я не смею. Я должен услышать сначала ее голос, привыкнуть немного. Иначе сейчас же ей все открою, скажу, уезжай. Наташа, я вам объясню их план». Митя уговорил Давыда Давыдовича кутить с Машей. Наташа. Вот как? Я этого не знала. Хомутов. Наташа, вы никому не говорите. Я стану за этой дверкой и буду слушать. Митя думает, что я до вечера ушел в степь. Голоса шаги. Пожалуйста, не выдавайте меня. Поспешно уходит за маленькую дверцу, что под хорами. Пробегает Дарья, появляется патчмейстер с букетом. Патчмейстер. Встретили туалет, шляпа, ума помрачение. Кланяется входящим. Входят Огнева и Яблоков. Яблоков. — Милости просим, Мария Петровна, не споткнитесь о порог. Почместер. Еще раз. Ура. Огнева. — Дорогое родимое гнездо. Как стильно. Яблоков. — Все до последнего гвоздя в стиле ампир. Огнева кланяется Наташа. «Здравствуйте!» Яблоков. «Это племянница!» Огнева. «Чья племянница?» Яблоков. «Наша!» Огнева. «Познакомимся! Моя прелесть!» Наташа Суха. «Здравствуйте!» Яблоков. Наташа поспешно. «Вот, Наташенька, к нам и хозяюшка пожаловала!» Наташа очень рада. Повернулась и ушла. Огнева. «Она дикарка?» Яблоков. Она у нас дурочка, заговаривается. Несчастная любовь. Дарья. Здравствуйте, матушка-барыня. Яблоков благодушно. Это домнушка-нянька. Огнева. И даже старая няня. Ну что же это такое? Яблоков. Домнушка, неси бокалы. Домна уходит и приносит бокалы. На хорах появляется музыкант. Огнева. Здравствуй, милый дом. Яблоков. «Пожалуйте за стол, Мария Петровна. С дороги проголодались, и мы, по правде сказать, до смерти голодны. Садятся». Патчмейстер. «Желудок присоединяется к всеобщему торжеству». Огнева. «Никогда, никогда не забуду сегодняшней встречи. Я растрогалась до слез». Яблоков.